Глава вторая. Краткое описание Сквайра Олверти и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре. В той части западной половины нашего королевства, которая обыкновенно называется Somersetshire, жил недавно, а может быть и теперь ещё живёт дворянин по фамилии Олверти, которого с полным правом можно было назвать баловнем природы и фортуны ибо они, казалось, состязались, как бы пощедрее одарить его и благодетельствовать из этого состязания природа, на взгляд иных, вышла победительницей, оделив его множеством даров, тогда как в распоряжении фортуны был один только дар, но награждая им, она проявила такую расточительность, что, пожалуй, Этот единственный дар покажется иному стоящим больше всех разнообразных благ, отпущенных ему природой. От последней ему достались приятная внешность, здоровое телосложение, ясный ум и доброжелательное сердце. Фортуна же сделала его наследником одного из обширнейших поместий в графстве В молодости Дворянин этот был женат на весьма достойной и красивой женщине, которую любил без памяти. От неё он имел троих детей, но все они умерли в младенчестве. Ему выпало также несчастье лет за 5 до начала нашей повести похоронить и свою любимую жену. Как неверика была утрата, он перенёс её как человек умный и с характером Хотя должно признаться, часто толковал насчёт этого немножко странно. Так порой от него можно было услышать, что он по-прежнему считает себя женатым и думает, что жена лишь немного опередила его в путешествии, которое и ему неизбежно придётся раньше или позже совершить вслед за ней, и что он обязательно встретится с ней снова там, где уж никогда больше с ней не разлучиться суждения, за которые одни из соседей отвергали в нем здравый смысл, другие — религиозные чувства, а третьи — искренность. Теперь он жил большей частью в деревенской глуши, вместе с сестрой, которую нежно любил. Дама эта перешагнула уже за тридцать, возраст, в котором, по мнению злых, можно уже не чинясь называть себя «старой девой». Она была из тех женщин, которых мы хвалим скорее за качество сердца, чем за красоту, а представительницы прекрасного пола называют обыкновенно порядочными женщинами. Она, знаете, порядочная, во всех отношениях порядочная. И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом достоинстве, если красоту вообще можно назвать достоинством, не иначе как с презрением, и часто благодарила Бога, за то, что она не так красива, как мисс такая эта, которая не будь у неё красоты, наверное, не натворила бы столько глупостей. Мисс Бриджет Олверти, как звали эту даму, весьма справедливо видела в обоятельной внешности женщины всего лишь ловушку и для неё самой, и для других. Но несмотря на личную безопасность, была всё же крайне осмотрительна в своём поведении и до такой степени держалась на стороже, словно ей были расставлены все ловушки, когда-либо угрожавшие прекрасному полу. Действительно, я заметил, хотя это и может показаться читателю несуразным, что такого рода благоразумная осмотрительность, подобная полицейским дозорам, исполняет свои обязанности тем ретивее, чем меньше опасность. Часто эта осмотрительность неизвестна, постыдно и трусливо покидает первых красавиц, по которым мужчины томятся, вздыхают, чахнут, и которым они расстилают все сети, какие только в их власти, и ни на шаг не отходит от тех высшего разбора женщин, к которым сильный пол относится самым глубоким и благоговейным почтением, и которых, должно быть, отчаиваясь в успехе, никогда не решается атаковать. Читатель. Прежде чем мы пойдем с тобой дальше, не мешает мне, кажется, предупредить тебя, что в продолжении этой повести я намерен при всяком удобном случае пускаться в отступление, и когда это делать, мне лучше знать, чем какому-либо жалкому критику. Вообще я покорнейше просил бы всех господ критиков заниматься своим делом и не соваться в дела или сочинения, которые их вовсе не касаются, ибо я не обращусь к их суду пока они не представят доказательств своего права быть судьями.